«Настоящие охотники за галлюцинациями». 11 серия Карабас ощутил, словно лишился чего-то крайне существенного, но никак не мог понять, чего именно. Словно какой-то огонёк в душе окончательно погас, и на его месте осталась холодная, пугающая тоска словно его лишили цветного зрения и радости от жизни. «Но вот ты и выполнил свою часть задачи!» Карабас медленно повернулся на низкий пугающий голос. Вид незнакомца оказался еще более страшным. «Ты кто?» «Я тот, кто болтал с тобой по телефону и давал ценные указания. А ты...» Сразу не мог говорить «нормально». К чему эта нелепая разноголосица? Не мог. Ха. Это единственное, что тебя беспокоит? Нет. Меня беспокоит все. Объясняй, что к чему и где мои паранормальные способности. Они при тебе. Что конкретно ты желаешь Понять. Я... умер? Да. Но мы так не договаривались. Ты невнимателен. Я не обещал одновременно жизнь и способность А зачем они мне после смерти? Чтобы покуражиться. Ты ведь не знаешь главного? Я объясню. Давай доходчиво. Как первоклашки. Принцип существования жизни на планете крайне прост. Вы живете и творите, черт знает что, а после смерти ваша душа делится на две части. Первой остается всем положительная, светлая и лучистая. Эта часть души уходит дальше развиваться и самосовершенствоваться. А вторая? А вторая — это зло, ошибки, гнев, гнетущие эмоции и переживания сбрасывается как балласт. Если балласта слишком много, оно приобретает разум и становится злобным призраком. Но балласт- это хлам и со временем он разрушается. Или чтобы не тянуть кота за хвост, уничтожается вместе известным тебе как ад. Даже так? Светлая часть совершенствуется, пока не достигнет необходимого состояния для окончательного перехода за границы Вселенной в реальный мир. Ты сейчас серьезно всю эту ахинею сказал? Абсолютно. Значит, эта пустота в моей душе... Это отлетела твоя светлая часть. А я балласт? В точку. Сам ты балласт? Нет. Я балластаед. Я поглощаю ваши грешные души и продлеваю свою жизнь. У тебя такого дара нет. То есть, я погибну? А как же? Ведь ты отброс. Матерый такой отбросище. Зато пока ты не растратил остатки разума, имеешь полное право покуражиться. Как это? Поиздеваться над живыми, уничтожать их, запугивать, портить им жизнь — Любым придуманным способом мы выдергали такое право у кого? Много будешь знать, скоро рассеешься. А сколько? Сколько мне осталось? День, месяц, год. «Станешь баластоедом, как я, проживешь тысячелетия, а не станешь, не дрейф, лет на 100 тебе хватит, успеешь повеселиться». Карабас несколько минут обдумывал сказанное и пытался понять, чем теперь заниматься, но остался еще один вопрос, на который он хотел получить ответ. А зачем я должен был застрелить Владислава? У нас были основания считать, что Владислав подружился с Белой Горячкой. Допился до нее, что ли? Нет, именно подружился. А Горячка — это генералиссимус среди галлюцинаций. Круче неё пожалуй, и нет никого. И теперь, когда точно знаем, что Горячка и Влад, друзья, мы можем поймать ее в ловушку. Вы усложняете себе жизнь. Ее легко поймать у любого алкаша, если перестать давать ему алкоголь. Несколько дней и она сама в гости заявится. Сложно объяснить на пальцах. Есть нюансы, из-за которых все не так просто, как кажется. А Владислав плюс горячка — это термоядерное оружие против нечисти. И ты только что его застрелил. Хм, вот именно. Застрелил. И как вам... Поможет его труп в поимке вашего генерала? Очень просто. Блад жив, но он в коме и сейчас болтается где-то в искаженных мирах. Наш агент найдет его там и предложит жизнь в обмен на душу. Стандартный договор. И Влад будет наш с потрохами А потом мы заставим его принести нам горячку И получим ее на тарелочке с голубой каемочкой Всё просто, как дважды два Зачем вам это надо? Фобас хищно улыбнулся У Карабаса по спине побежали мурашки. Хотя, казалось, у призрака подобных ощущений быть не может в принципе. хм, -хм, -хм, -хм. Ты теперь наш с потрохами! Так что раскрою секрет! Галлюцинации — это новая цивилизация сущности!» Которых раньше практически не было Когда-то бегали первобытные и смешные И появились не особо давно С последними динозаврами А первыми землю заселили мы Нечисть по-вашему Затем появились призраки Затем галлюцинации. Галлюцинации хотят править миром, но мы мечтаем о том же. И теперь, что они, что мы, массово собираем и создаем войска. Впереди жуткая бойня, а победитель будет победителем править этим миром. И и кто же это будет? В ответ Фобос улыбнулся еще более хищно, и Карабас все понял и без слов. Э, я тоже хочу править. Хочешь попасть в новую элиту? Ха -ха -ха -ха. Одобряю. Но для этого ты должен сделать вступительный взнос. Какой еще взнос? Демон выхватил из воздуха несколько фотографий и протянул их Карабасу. Ты должен уничтожить эту троицу. Заодно и свои новые способности проверишь. Учти! Старший довольно опасен, и его дочка тоже. А этот парень – самое слабое звено. Твоя задача – найти их и свернуть им шею. Вопросы есть? Нет, вопросов нет. На Карабаса с фотографией смотрели Максим Магистр и Ежонок. Максим сидел на диване и набирал номер телефона Главреда. Алло, Главред слушает и записывает. Сергей Игоревич, здравствуйте. Мне это надо срочно покинуть город на две недели. За свой счет, разумеется. Да хоть бы совсем без счета, но очень надо. Что, откопал что-то интересное и намерен отлежаться? Не то слово, Сергей Игоревич. А жизнь застраховал? Сергей Игоревич, ну что ж вы сразу о плохом-то думаете? А что не так? А вдруг тебя убьют? Родственникам хоть как-то горе приглушить? В нашей жизни, знаешь ли, все надо учитывать. Я учту. Но мне сейчас некогда... Так вы даёте отпуск или нет? За свой счёт. Ну, а гонорар получишь, если будет статья. Понял. Ну, что он сказал? Что с удовольствием избавиться от меня на пару недель. В таком случае едем. А куда? У нас есть знакомые в небольшом городке. У них есть дом свободный в частном секторе. Они нас с удовольствием пустят пожить. Я спрашивала. Они бы и без вопросов приняли Магистр, а вы сможете сделать мне меч, ну, вроде вашего? Ну, или нож, или шило. Ну, хоть что-нибудь, лишь бы призраков уничтожало. Приедем на место. Займусь этим вопросом. А значит, поехали? Заводи лягушонка. Кого? Через пять минут небольшой автомобиль магистра резво помчал по дороге прочь из города. Главред положил трубку и задумался. Максим и его странные истории. В какую заварушку он попал на этот раз? Снова всякая чертовщина бодается? Или подруга дней его суровых крепко осерчала? Главный ред у телефона? Здравствуй. Вопрос Соизвольте ответить Где в данный момент Находится Максим а, Который станковый пулемет Вы меня заинтриговали а Зачем в редакции газеты Пулемет А некоторые посетители Слишком бурно реагируют На отказ опубликовывать их верши Слава всем демонам Я не по этому поводу Слушайте, а неужели так сильно достали? Не то слово. Другие сдаются под натиском и публикуют рукописи мизерным тиражом по 20 экземпляров, но у нас требуют первую полосу, иначе всем крышка. Варвары, варвары. А могу ли я увидеть журналиста Максима? Сожалею. Наша редакция не раздает адреса, по которым можно отыскать журналистов. На них могут и напасть. Сами понимаете, маньяков-то хватает. Абсолютно согласен. Более того, я как раз один из этих маньяков. Вот как. В таком случае вынужден откланяться. Извините, но я вынужден закланяться вас обратно. Я еще не договорил. Я не имею привычки разговаривать с маньяками. Да? А жаль, такой материал пропадает. Разве вы сами не понимаете, насколько сенсационные статьи можете опубликовать в газете? Вы прославитесь на всю страну. Резонно. Что вы хотите? Коротко. Убить Максима. Достаточно коротко. Короче, не бывает. Но вы понимаете, что я позвоню в полицию? Разумеется. Разумеется. Делайте все, что посчитаете нужным. Так даже интересней. Интереснее что? Вести охоту за Максимом. Я буду рассказывать вам кое-какие подробности. Полиция их будет обмозговывать. Максим бояться И в результате... Получится увлекательное дело. Мы все получим от него немало удовольствия. А что насчет вас? Какой профит? Ха. Ну, так уж вышло, что мне осталась последняя радость отрываться на всю катушку. Именно этим я и собираюсь заняться вплотную. Вы неизлечимо больны. Знаете об этом? Вы проницательны. Пожалуй, пусть эта фраза станет вам первой подсказкой в поисках великого и креативного меня. <связывая> На этом позвольте вернуться к основному вопросу. Так, где Максим? А, мы можем вдвоем играть в эти игры, неизвестный маньяк. То есть? А я тоже буду говорить загадками. Хотя нет, что это я? Я вообще ничего не буду говорить. Хотите найти Максима – ищите, но меня не впутывайте. А кого же мне еще впутывать, как не вас? Вы же его непосредственный начальник. Вы знаете про каждый его шаг. Только после отчета сотрудника. В противном случае это остается тайной. Подобные подробности мне не интересны, на них тираж не поднять. Вот упрямец. Но вы мне нравитесь. Профессионалов ныне днем с огнем не сыскать. Ладно. Ждите следующего звонка. А пока можете побалакать с полицией. Я вижу, у вас идет запись разговоров на магнитофон. Отличная предусмотрительность. Видите? А попробуй посмотреть через шторы. А теперь видите? Теперь это неважно важно. Все, что мне нужно, я уже узнал. Ой, сумасшедший дом. Алло. Алло, полковник. Да. У нас появился маньяк. По мне так вы все. Журналисты, тебя маньяки. Настоящий маньяк. Тогда конкретнее... Кто, чем, как угрожал? Реальный или телефонный? Мой сотрудник сегодня ни с того ни с сего попросил две недели отпуска за свой счет и укатил неизвестно куда. А сразу после этого позвонил этот странный человек и затребовал данные Максима. А потом пообещал его убить. У меня запись осталась. Предусмотрительно. Я же профессионал. Сейчас приеду. Ждите. Пабула Норр Истории в звуке